Глава 3 Деревня Клюковка ничего интересного из себя не представляла. Ни шедевров деревянного, равно как любого иного зодчества, никаких-то значимых для игроков зданий тут не было. Просто безликая деревенька, кое становится полем боя при набегах представителей соседней империи или еще какого игрового зла. В такие дни... В Малабарии объявлялась срочная мобилизация игроков для обороны границ империи, и народ радостно включался в ивент, получая фан и репутацию в регионе. Но даже в таких местах иногда случались и неожиданные события попроще, вроде загадочной смерти Аники. Злодей воровал пригожих девиц, волки задирали скот или неведомый монстр ел детишек. Для игроков все становилось развлечением. «Как думаешь, сразу душу призвать и с ней к мамаше явиться? Или сперва хоть познакомиться, а потом уже призраками пугать?» — спросила я у Чипа. портал мы попросили не в саму деревню, а в лес неподалеку. Что-то подсказывало, что местных не обрадует внезапное появление страхолюдной зверюги в компании с мрачной колючкой. «Чую я, мой юный подаван, что сгусток эктоплазмы пятого класса вряд ли вызовет восторг земледельцев». Подтвердил мои опасения мохнатый, разглядывая деревню с видом индейского вождя, замышляющего набег. Голосую за предварительную подготовку родни к ожидающему их чуду. Или чаду. В общем, сначала подготовим. Хорошо. Активирую заслон сути. Скажешь, что изменилось. Активация подаренного Эбеном заклинания заслон сути прошла штатно. Минута исполнения — и передо мной возникло сообщение «Вы активировали заслон сути». В течение действия этого заклинания ваша репутация со всеми фракциями меняется на нейтральную. Заслон сути скрывает от взоров непосвященных отметки на вашей душе. Время до окончания действия заклинания — 40 минут 00 секунд. Появился таймер с обратным отчетом, и на этом ощутимые изменения закончились. «И как?» — спросила я у наблюдавшего за мной чипа. «Без разницы», — разочаровал тот. «Только теперь информация твоя не читается. Только имя Лорелей чарующее». «Будем надеяться, что принадлежность к мраку тоже скрыта». «А от тебя деревенские навилы не поднимут?» — покосилась я на не самую располагающую внешность стирха. «Минуточку!» Чип крутанулся вокруг своей оси и обернулся медведем. «Есть у меня одна идея!» Не знаю, часто ли в Клюковку заглядывали бродячие скоморохи, но по оригинальности появления нас с Чипом вряд ли кто из них переплюнул. Много ли бродячих музыкантов въезжало в деревню верхом на ручном медведе? Вот и я думаю, что таких до сих пор не было. «Мы к вам заехали на час!» затянула я как нельзя более подходящую нашему положению песенку. Чип подо мной ловко пританцовывал, переваливаясь с лапы на лапу и ритмично подпрыгивая, грозя свалить меня со спины в любой миг. «Подходы! Налетай! И деньги, деньги давай!» разорялся он при этом, «Лучший дуэт артистов по эту сторону гор!» Мы неспешно двигались по центральной и единственной деревенской улочке, собирая вокруг себя любопытных жителей. «Впервые в Клюковке заколдованный мстительной и злобной колдуньей и фригильей принц Чип!» Нес и колесит супашка и его верный министрыль Ларилей. На здоровенного медведя местные взирали со смесью подозрения и любопытства, но у нас был проверенный способ поднять привлекательность в глазах толпы. Главное — эту толпу собрать. Я спешилась, Чип встал на задние лапы, прокашлялся и в лучших своих традициях распахнул варежку на ширину плеч. «Достопочтенные земледельцы, имеем честь представить вашему вниманию...» культурную программу, имевшую успех у жителей земель заморских, несравненная Ларелей своим пением чарующие моряков и воздухоплавателей. И я, обездоленный принц, готовы за скромную плату скрасить досуг уважаемым жителям всех благословенных мест. Возрастные и иные ограничения отсутствуют. Самые демократичные цены «Отличные вокалы, оригинальная аранжировка с мохнатой подтанцовкой!» На сей могучий рев сбежалась уже вся деревня, окружив нас плотным кольцом. Теперь главное не налажать, а то все деревни прикопают в пылесаднике и скажут, что никакие министрели с заколдованными принцами к ним не забредали. Навык «болтливость» не подвел. Недоверие на лицах селян сменялось нетерпеливым предвкушением. Не став и дальше томить публику, я наиграла на Эйде веселую плясовую, под которую медведь начал ловко танцевать нечто невообразимое. «Эх, дорогой, дай монету, на пузе затанцую!» Орал он под смех и аплодисменты крестьян. Кто-то из толпы кинул серебрушку, и медведь тут же хлопнулся на пузо, змеей заскользив к зрителям. Те невольно попятились, но Чип, недалеко от неровной линии ног, кувыркнулся назад и вскочил на ноги. в толпу, он крутанул обратное сальто и, оказавшись рядом со мной, шепнул «Справа от тебя. Второй ряд. Светловолосая женщина в зеленом платье. Посмотри, кто рядом с ней!» И сиганул обратно. Честно говоря, я пялилась на медвежьи кульбиты с не меньшим интересом, чем НПС, а потому не особенно вглядывалась в толпу. А зря, рядом с симпатичной женщиной средних лет, стояла и озадаченно разглядывала танцующего Мишку, а Ника, живая и здоровая, воплоти. Изменение задания — возвращение домой. Вы прибыли в деревню Клюковка и увидели живую Анику. Выясните, как такое возможно. Спасибо, Кэп. Но мне уже и без всяких заданий интересно, что за фигня тут происходит. Версию сестренки-близнеца я отмела сразу. В информации НПС красовалось знакомое имя Аника, уровень 10. Чего мне стоило не замереть соляным столпом, знает только Эйт. До сих пор не уверена, продолжила ли я на автомате наигрыш или струны сами двигались под моими замершими пальцами. Я же... Наращилась на девочку. Как это возможно? Как кто-то может быть одновременно живым, но при этом с душой, влуждающей в серых землях? Идеи не было. Ни единой. И времени на размышления тоже. Минуты утекали сквозь пальцы. Скоро заслон сути развеется, и меня в лучших книжных традициях приветят вилами фуза. Придется разделиться. Дождавшись, когда Чип в очередной раз оказался рядом, я в двух словах изложила ему идею. Судя по тому, с какой скоростью Мохнатый переварил полученную информацию, мысли у дураков и военных действительно сходятся. «Прямо мысли читаешь», — буркнул он. «Попробую тут в гости набиться. Гляну, что это за доплеры тут завелись. Может, ведьмака пора вызывать, а? Развлекали деревенских мы до упора». Какой-никакой, а плюс к репутации и привлекательности Заедака и выступления, у Чипа должен появиться. Во всяком случае, ребятня уже бесстрашно облепила мохнатого шута и вовсю каталась сверхом. Лишь Аника стояла в сторонке рядом с матерью и наблюдала за происходящим со странным выражением лица, не детским выражением. Ох, и многое бы я отдала за возможность остаться в деревне и лично раскрутить местных на все слухи о маленькой Анике, но таймер неумолимо отсчитывал последние минуты сокрытия сути, и Чип показал финальный фокус с исчезновением Министреля. Пока толпа удивленно ахала, я в скрытом состоянии выбралась из деревни в граничащий с ней лес. Дело ясное, что дело темное пробормотала я, углубляясь в чащу, не хватало еще встретить местных грибников. Лес был совершенно типичный для игры. В таких качаются низкоуровневые собиратели, охотники гоняют волков, кабанов и прочую живность. Где-нибудь в чаще скрываются один-два звериных выжака, с которых падает редкий лут, и никаких предпосылок к мрачным тайнам. Минут через двадцать неспешной ходьбы я наткнулась на уютную лощину. Подходящее место, чтобы укрыться от случайных взглядов и как следует подумать. Итак, какие у меня варианты? А Ника развоплотится менее чем через трое суток. Напрашивается вариант просто призвать девчушку и устроить очную ставку души и тела, но что-то подсказывает, что меня обвинят в колдовстве, наведении уморок или еще каких прегрешениях и грохнут вместе с духом девчонки. Это крайний вариант. Что еще? Есть шанс, что Паша выяснит у деревенских что-то полезное, и появится зацепка, ниточка к разгадке. Но хватит ли пары дней для такого? С его-то пониженной репутацией и привлекательностью СНПС, Разве что болтливость поможет. Но должно быть что-то, что могу сделать я. Это же цепочка заданий для бардов а что могут барды путешествовать по серым землям общаться с душами мертвых собирать истории и призывать души инструментов у меня как раз есть один знаток мира мертвых я уже подумал что ты забыла обо мне лорелей в голосе эйда мне послышалось укоризна надо бы почаще призывать спутника скучно ему наверное сидеть внутри деревяшки Просто была занята одним делом, очень странным делом. По мере моего рассказа, эйт мрачнел. Откуда я знаю? Оказалось, что забрала на призрачном шлеме, поднимается, и я могу видеть лицо духа. Серьезное такое лицо Сильвари. Забавно, но я до сих пор представляла его человеком. Странно, если вдуматься. Он ведь создан мастером Сильвари для барды Сильвари в локации Сильвари. «Загадочные и тревожные вести», — произнес Эйд, выслушав историю о Нике. «Существует множество способов подселить душу в чужое тело, но я не знаю ни одного, при котором душа-носителя исторгается при этом в серые земли. При подселении душа хозяина остается запертой в теле, и часто имеет возможность сопротивляться захватчику. Но это... Эйд потрясенно покачал головой очень тревожные вести. Думаю, стоит сперва отыскать Кипрея и сообщить ему об этом. Кто, как не десятый, сумеет разобраться в столь запутанном деле? «Звучит отлично», — согласилась я. «Вот только Анике осталось чуть больше двух дней». «Ты можешь отсрочить ее уход», — как ни в чем не бывало, объявил эйт «И ты молчал?» — возмутилась я. «Ты не спрашивала», — резонно возразила душа инструмента. «Призови ее в Барлеону, и на всем протяжении призыва Аника...» будет питаться напрямую твоей Витой. С твоим интеллектом душа может пребывать в Барлеоне четверо суток. Если сумеешь не погибнуть за это время и не дать убить Анику, ты сможешь призывать ее всякий раз, когда действие ус памяти закончится. Душа будет питаться только твоей Витой не расходуя жалкие крохи собственных сил. Отличные новости. Выходит призыв души в Барлеону, останавливает таймер ухода в небытие. Главное не умирать. Я уже собралась было призвать душу Аники, как в памяти всплыл давний вопрос. Эйт. В сумеречном сне я видела, как Кипрей призвал разом целую армию павших героев, Не каждую душу по отдельности, а всех разом. Как это возможно? Как и любой другой класс, барды могут совмещать несколько заклинаний в одно, — пояснил Эйд. Кипрей просто создал заклинание, состоящее из призывов самых разных душ. Но как я могу сделать подобное? Что для этого требуется? Особый артефакт? Правильное место, умение, характеристика? Тебе нужен я. Точнее, любая душа инструмента. Ты хочешь объединить несколько заклинаний в одно? Да. Передо мной появился призрачный нотный стан. Интересно, это классовая версия или индивидуально моя? Сомневаюсь, что та же циркачка-свистопляска работает через партитуру. И что нужно сделать? Поочередно активируй заклинания, которые хочешь объединить в нотный стан. Мелодия призыва Аники сама собой появлялась на нотном стане. Следующим стал призыв Саламандры. Я ожидала, что его песня запишется следом, но вместо этого ноты сорвались с места и перемешались. Новой мелодии не образовалась. Вместо нее ноты плыли и непрерывно мельтешили, словно рой беспокойные мышкары, а передо мной возникло системное окно с описанием нового заклинания. Особенно интересно выглядели пояснения механики двойного призыва. Суммарный уровень призванных существ не мог превышать стандартную формулу «уровень призывателя плюс сочинительство плюс характеристика призыватель». Я уже размечталась, что к шестиуровневой Анике присоединится боец 52 уровня, но система меня обломала. Верхняя планка делилась пополам для каждого из призванных духов, при этом Аника не могла превысить свой шестой уровень, а Саламандру ограничивал поток в 29 уровней. Время пребывания в Барлеоне резалось на количество призванных душ. Вместо 98 часов для одной Аники – получалось по 49 часов для каждой души. По всему выходило, что для сохранения сил Аники выгоднее призывать только ее, а для боевых заданий только Саламандру. Любопытство требовало попытаться добавить и призыв генерала Паладина, но разум отчаянно протестовал против самоубийства, Даже с неплохим уровнем характеристики призыватель, вызов каждой души единовременно отнимал 32% здоровья, а оставшиеся 4% — этот психованный воин добра — снесет мне даже со штрафом в уровнях. Когда дело касается паладинов и божественной магии Эйлуны, надеяться на щит мрака нужно с оглядкой. Кто его знает, может, воля великой богини позволяет преодолевать магическую защиту? Я мысленно нажала призывно мерцающую кнопку «Создать комбинированные заклинания». Руки чесались еще поэкспериментировать, но таймер Аники укоризненно отчитывал оставшиеся часы существования души, и я начала призыв. На этот раз не требовалось привязки конкретной мелодии, просто непрерывные исполнения на протяжении трех минут. В воздухе передо мной проступали сразу два портала в безжизненные серые земли. В какой-то миг незримая пленка между мирами лопнула, пропуская в прорехи знакомые души. «Тетя Ларелея!» — несколько вяло обрадовалась Аника. Она подняла тусклый и сонный взгляд, будто девочка никак не может окончательно проснуться. В отличие от нее, Саламандра был собран и насторожен. Он сперва внимательно огляделся и лишь затем склонил голову в приветственном жесте. Лишь сейчас... Глядя на призрак девочки, я задумалась, стоит ли рассказывать ей об увиденном в деревне, не бросится ли сразу разоблачать двойника, убьют еще деревенские, не разобравшись. В размышление вторглось совершенно неожиданное глобальное оповещение системы. Уважаемые игроки, завершены сценарии по формированию новой враждебной империи. С текущего момента, между Малабаром и Картесом устанавливается вооруженный нейтралитет, который будет длиться до победы над Гераникой. Правила взаимодействия игроков двух различных империй смотрите в гайдах. Предлагаем ознакомиться с фильмами, рассказывающими о запуске сценариев «Гамбит Картеса» и «Тайна темного леса». Желаем приятного просмотра. Стоимость просмотра одного фильма пятьдесят золотых нет у меня сейчас свободных четырех часов на фильмы но позже обязательно посмотрю нужно понять что и как гераника творил в других сюжетных линиях я растерянно произнесла аника оглядываясь по сторонам знаю это место тут под осень место грибное тенечек сырость до дома бегом всего ничего тут она не выдержала всхлипнула раз, другой и тихо заплакала, утирая слезы рукавом. «К маме хочу!» Саламандра растерянно посмотрела на меня. Я вздохнула, присела рядом с малышкой и попыталась вернуть девочку в более вменяемое состояние. «Аника, ты хочешь увидеть маму?» Так и внула, не переставая плакать. «Я тоже хочу, чтобы ты вернулась к родным, но для этого мне нужна твоя помощь» с чуть чуть затихли девочка прислушалась мы с чипом зашли сегодня в твою деревню видели твою маму и кого то очень похожего на тебя всхлипы моментально стихли аника смотрела на меня большими расширившимися от удивления и ужаса глазами кто то принял твой облик или занял твое тело и нам нужно понять что происходит Не знаю, умеют ли призраки бледнеть, но Они как будто выцвела, потеряв те жалкие краски, что сохранила после смерти. Губы девочки дрожали, да и Саламандра выглядел встревоженным. «Кто-то вместо меня?» — наконец выдавила кроха. «С мамой? С моей мамой?» Она задрожала, будто была готова сорваться с места и побежать к маме, разоблачить самозванку. Это может стать провалом, но как удержать призрака? Единственный известный способ — разорвать призрачную пуповину, питавшую Анику моей жизненной силой, вернуть в серые земли. Узы памяти откатываются 54 часа. К этому времени душа девочки будет угрожающе близка к уходу в небытие. С твоей мамой. Я настойчиво пыталась поймать взгляд Аники, и мы не знаем, опасен ли этот кто-то. «Вдруг, увидев тебя, он причинит маме зло. Мы не можем такого допустить, правда?» Лицо девочки посерьезнело. «Правда. Значит, сперва мы должны понять, кто и зачем занял твое место. Ты мне поможешь, Аника? Я без тебя не справлюсь, понимаешь?» «Я все сделаю, чтобы защитить маму», — твердо ответила она. «Правильно», — похвалил молчавший до того Саламандра. «Мам нужно защищать». Осталось понять, что делать, и посмотрел на меня, ожидая решения, Решения, которого у меня не было. В деревне за твоей мамой присматривает Чип. Я, как могла, успокаивала Анику, а мы с тобой пойдем к тому месту, где ты нашла амулет. Сумеешь его найти? Озадаченная девочка перестала всхлипывать и задумчиво пожевала губу. Вроде сумею. Она огляделась и уже увереннее указала рукой направление. «Туда!»